— Как проверял? — Просто. Сначала осторожно тюкал им по всяким железкам, а Смелев начал уже всерьез рубить. Совсем обнаглев, долбанул по нему кузнечной кувалдой. Пришлось потом кузнеца поить, заглаживая потерю инструмента, мол, в реке утопил. Но не мог же я ему две половинки разрубленной кувалды предоставить. У него тогда точно челюсть бы отвалилась от изумления. Как и впрочем и у меня. Я тогда долго глазами хлопал, пытаясь это осмыслить, так и не смог. Но в прочности и удивительной остроту клинка поверил всерьёз. Вот и машуем при каждом удобном случае. Естественно, когда посторонних рядом нет, Барон, покрасовавшись перед своими подданными, тронул коня. Давай, родной, торопись. Конь на полном скаку жуткая штука, особенно весь из тебя бронированный. Я ещё когда к площади шёл, специально крюк сделал, чтобы получше рассмотреть. Впечатлило. Этокий средневековый танк. Даже глаза сбоку прикрыты. — Шор, если не ошибаюсь. — Это чтобы он никаких движений сбоку не пугался. — Разумно, нечего сказать. — Только ведь он и, видите, сбоку перестает. — Ну, да для этого всадник есть. Куда конячью голову повернет, туда и скачем. А в строю, нечего сказать, придумка нужная и полезная. Барон потихонечку начал набирать скорость. — А? Знатный он, конечно, скотина. Даже положение выбрал такое, чтобы солнце мне прямо врыгло светило. Оно, конечно, так, да не совсем. Свою руку в карман. А где там зеркальце лежит на месте? Где же ему быть, когда сам его туда убирал? Спасибо, Лексли. Многое он успел мне рассказать про такие вот поединочки. Совесть меня ничуть не гложет. Щитом и мечом зайчики пускать вроде бы и не запрещено, значит и зеркало сойдёт. Да и не всаднику зайчик предназначен на лошади в поединках лошадь ранить нельзя. Такая я и не буду: остановить, не убить. Да и кроме того, ему что? По должности положено конным на пешего нападать. Не думаю. Сказано же: Вон не пешемы не товарищ. Вот когда ты ножками пойдёшь, тогда и посмотрим. Вытаскиваю зеркало и ловлю зайчика. А вот он, на земле покудава. А всадник где? Вон он, уже коня голечит. Метров 100. Пожалуй. Вон он уже и копье опустил, прицеливается, упёр его в луку седла. Прямо как на съёмках Там помню, сколько потов ушло, чтобы мой сегодняшний трюк повторить. Сколько раз я тогда кубарем летал? Раз тридцать, а ты и к бабке не ходи. И здесь, правда, не съемки, так и доспехи на бароне не бутафорские. Вес приличный, долго не поскачешь. Пешим-то. Конь уже близко, слышно, как кричит всадник, подгоняя его. «Хорошо идет, красиво!» Не бойся, уже все девки сомлели. 20 м ждём. 15, 10, пора. Ослеплённая солнечным бликом лошадь мотнула головой, а стрело копья дёрнулись в сторону. Рис. Прыжок влево, вверх и в бок. Падаю сверху на древко. Остриё копья теперь направлено вниз, в землю. Слышу, как кричит барон. Понял? Поздно. каренак удар хруст копейного древка качуй с кубарем по земле позади грохот будто тюк железо рухнул прямо как у кузнеца на рабочем месте оборачиваюсь пылища ничего не видать топот копыт обезумевшая лошадь галопом несётся по площади в седле пуста Похоже, что я боком как-то приложился. Болит не смертельно, жить можно. Понимаю, в земле обломок копья. Какого? Аж измочалило даром что дерево крепкое. И где мой оппонент? А вон он, валяется. Об землю спиной приложился. Сочувствую. Падали, знаем. Да ещё добрых 2 пуда железяк он нацепил. для форсу, или положено так. Оппонент заворачился и сел. Надо же, живучий оказался. Подхожу ближе. Барон медленно приподнялся и огляделся по сторонам. Ты как там, целы ещё? Оппонент наклонился и подобрал с земли щит. Тот был одет на ремне через плечо и поэтому далеко не улетел. Цел. Проклятая смерть. Ты ещё смеёшься? Да ещё как смею? Ты в себя не пришёл ещё? Так я обожду. Может, заодно поделишься со мной секретом? Кто папашку-то отравил, а? Разболтает я могу и не успеть, если тебе повезёт. Скотина! Я нарежу тебя на мелкие кусочки. Ты? Поворот вокруг корпуса, удар ногой. Что там было про здоровый шкаф? Щитом прикрыть-то барон не успел. Присаживаясь рядом, повторить. Краем глаза вижу шевеление на краю площади. Что это там? Ага. Судейский стрелок вткнулся мордой в землю. Рядом стоит невозмутимый кот, покачивая в руке взятый залезвие меч. Серьёзно, Джик, баронский отыскался. Так сказать, дублёр. Взлёск железа. Оппонент всаал на ноги. Здоровый мужик, нечего сказать, и в себя пришёл быстрее, чем я ожидал. Ван уже и меч в руке. Щит держит уверенно. Или ему надо было вдруга реть об землю приложиться, чтобы окончательно очухаться. Малесь скотина. Узмах меча. Дзынь. Коса срубленная верхушка меча воткнулась в почву импровизированного ристалища. Я еле успел отскочить в сторону. Оставшаяся часть клинка очеркнула по земле. Ах ты так. Двумя резкими ударами сношу ему боковые части щита. Теперь у него в руке только нелепый огрызок. Солнце высвечивает рунный клинок. Оружие чуть дрожит в моей руке. Я чувствую его нетерпение и скрытую силу. Еще бы он и меня такой силой накачал. Увы, данное удовольствие тут недоступно. Ничего, кроме как рубить он не может. Зато это делает очень качественно. Ну что, еще глупые вопросы есть? — Я не могу. Барон открыл забрало шлема, невеликими глазами он рассматривал аккуратно срезанную верхушку собственного меча. Перевёл взгляд на клинок в моей руке. Посмотреть хочешь? Милости прошу. Поворачиваю его так, чтобы узор на лезвии был хорошо виден. Ну да. Это то самое, о чём ты думаешь. Если спросить, чего охота? Молчит. Только щеки его в раз стали белыми. Страшно? Похоже. Он облизнул внезапно пересохшие губы и поднял на меня взгляд. «Сказать что-то хочешь?» Молчит. Обвел глазами площадь. Замершая в безмолвии толпа не шевелилась. Даже ветер и тот стих словно испугался. «У тебя есть шанс?» Признай свое обвинение ложным и иди куда угодно. Твоя жизнь мне без надобности. Ответь только, кто дал яд барону и кому была нужна моя смерть. Вы с судьей заодно, и я это знаю. Так стоит ли комедию ломать? Ты не дворянин, не поймешь. А с чего это ты взял? Не все люди являются теми, кем кажутся с первого взгляда. Да и понять чего можно многое. Надо только пояснить трудные моменты. Если уж у вас тут всё так перепутано, я буду драться, у меня ещё есть шанс. Нет. Нет у тебя ни одного шанса. Барон разжал руку и меч упал на землю. Сбросил туда же остатки счёта. Интересно, чем же он собирается траться? На кулак, что ли? Так тут ему тоже не светит. Но он ещё раз облиззал пересохшие губы и свистнул. В нём тронулся ещё раз топот копыт. Лошадь, она бежит на его свист. Да и хрен бы с ней, что он сделать-то хочет? Смещается вправо, зачем? Вот, если я поближе подойду. стук копыт ближе. Андумест слошит меня собьёт. В принципе, может. И взгляд через плечо, она уже рядом. Вжик. Кинжал про свистел мимо моего плеча и упал на землю. Ох, мать твою. И взгляд наоборот, она держит в руках ещё один. Что-то мне поплохело. Не воросает, смотрит каждый шаг Карули. опаньки да у него ещё один где он их берёт оппонент улыбнулся хреновато до него шагов 10 два хороших прыжка ну три не добегу попадёт на что он рассчитывает я же в кольчуге значит есть у него туса в рукаве а мы тебя надуем пятюсь назад оппонент оживился Точно, есть у него туз какой. Справа блеснуло, что там? Первый кинжал? Ну-ка, протягиваю руку и концом клинка трогаю кинжал. Ух ты! А клинок-то этого потемнел. Вот он, ят. Бросить в барона кинжалом и толку-то, он весь в металле, не пробить. Да и в руки брать эту штуку чего-то не хочется. Он-то в рукавицах от того и промазал. А, кстати, от чего он их не снял? Я действовал и на кожу, скорее всего. Блин, надо было его сразу рубить. Далось мне его признание, то подкоп копать лошадь уже близка.